Аудиокнига издательства Синбад. Ханс Фалада. Один в Берлине. Каждый умирает в одиночку. Перевод с немецкого Нины Фёдоровой. Читает Дмитрий Стрелков. Часть первая. Семья Квангель. Глава первая. Почта приносит дурную весть. Почтальонша в Клуги медленно поднимается по лестнице дома 55 по Яблонской штрассе. Медленно она идёт не от того, что очень уж устал разносить почту, а от того, что в сумке у неё одно из тех писем, вручать которые ей не в моготу, но как раз сейчас, с двумя этажами выше, придётся вручить его к Вангелям. Хозяйка наверняка ждёт её не дождётся. Уже две с лишним недели она караулит почтальоншу, нет ли письма с фронта.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 Так или иначе, здоровые с персики, надо говорить «Хайль Гитлер» и очень остерегаться, сболтнуть лишнее. Вообще-то, остерегаться надо везде. Редко Камоэва Клуги может сказать, что думает на самом деле. Политика её нисколько не интересует. Она просто женщина и, как женщина, считает, что детей рожала на свет не за тем, чтобы их убивали. И в домашнем хозяйстве без мужчины никак. У неё вот теперь ничего шеньки не осталось. Ни обоих мальчиков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 «Что новенького?» — спрашивает он. Она осторожно отвечает. «Да почём я знаю?» «Кажись, Франция капитулировала». И быстро добавляет вопрос. «А у Квангелия есть кто дома?» Персики пропускает её вопрос мимо ушей. Нетерпеливо разворачивает газету. «Вот же написано, Франция капитулирует. А послушать вас, мадамочка, так вы словно булки продаёте. Рапортуем бодро, весело и всякому, к кому заходим». Это рас последних нытиков убедит. Второй блицкрик обтяпали, а теперь прямым курсом в Англию. месячишка через три и с Томми покончим, а там и заживём, кум королю, с нашим-то фюрером. Пусть теперь другие пуп надрывают, а мы всему миру хозяева. Заходи-ка, мадамочка, выпей с нами шнапсу. Амалия, Эрне, Август, Адольф, Бальдур, все сюда. Нынче гуляем, нынче работать грех». По всей форме гульнём. Франция капитулировала а там и на четвёртый этаж двинем к старухе-жидовке. Пусть-ка старая перечница попробует не угостить нас кофеем до да пирогом. Куда она денется? Кали Франция сдалась, так я и ей спуску не дам. Раз мы теперь всему миру хозяева, то и всяких разных к ногтю прижмем. Господин Персики, окружённый своим семейством, всё больше входит в раж и уже опрокидывает стопку Шнапса.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 Он молча берёт конверт и тотчас захлопывает дверь перед носом Уэвы Клуги, будто она воровка, которой надо остерегаться. Но в подобных случаях почтальонша только плечами пожимает и снова идёт вниз по ступенькам. Таких людей тоже предостаточно. С тех пор, как она разносит почту на Яблонские штрассы, этот мужчина ещё ни разу не сказал ей ни словечко. Хотя и он, как известно, тоже занимает должность в трудовом фронте. «Ну и пусть...»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 а теперь и мужа забрали. А ему, поди, без малого семьдесят. Старики эти наверняка в жизни никому худого не делали и в кредит всегда отпускали. Эве Клуги тоже, когда денег на детское бельишко не хватало. И качеством товар у Розентали был не хуже, чем в других магазинах, и цены не выше. Нет, у Эвы Клуги в голове не укладывается, что такой человек, как Розенталь, хуже этих вон персики потому только, что он еврей.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 Он очень любит эту женщину. Она надорвала конверт. На секунду её лицо и правда осветилось, но тотчас погасло, едва она увидела машинописный текст. Стало испуганным. Она читала всё медленнее и медленнее, будто страшилась каждого следующего слова. Муж наклонился вперёд, вынул руки из карманов. Зубы крепче прикусили нижнюю губу. Он чуял беду. В комнате полная тишина.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 Состарились оба, и если с то впрямь что-то случилось, ей будет некого любить, разве только его, ведь он чувствует, любить в нём особо нечего. Не умеет он найти слов и сказать, как она ему дорога. Даже сейчас не может приласкать её, дать ей немного нежности, утешить, только кладёт тяжёлую, сильную руку на её поредевшие волосы, мягко заставляет поднять голову, посмотреть на него и в полголоса говорит. Что они там пишут? Скажи мне, Анна. Её глаза совсем близко, но она не глядит на него, веки полуопущены. Лицо залила желтоватая бледность, обычно свежие краски поблёкли. И плоть как бы усохла. Не лицо, а череп. Только щёки и губы дрожат, как и всё тело, охваченное непонятным внутренним трепетом. Глядя в это знакомое,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 что до поры до времени не даёт воли горю. В ответ на все обвинения он лишь коротко сказал. «Надо сообщить Трудель». Трудель была подружкой Отти, почти невестой, и уже часто называла его родителей мама и папа. Вечерами она часто забегала к ним поболтать. И теперь в отсутствии Отти тоже. Днём она работала на фабрике форменного обмундирования. Упоминание «Трудель»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 После полудня, когда Отто уйдёт на работу, у неё будет время разобрать обрывки и склеить письмо. Конечно, там сплошь глупое, подлое враньё, ну и пусть, всё равно это последняя весточка об Отте. Всё равно она сохранит её и покажет трудель. Может, тогда придут слёзы, а пока что в сердце лишь палящий огонь. А как бы хорошо было выплакаться! Она сердито тряхнула головой,